Глава 14 Долина элелианов На Рене досталась незавидная роль. Девушка приготовилась принять на себя заслуженную волну ненависти, однако ее не последовало. Иногда от обилия ощущений человек вообще перестает что-либо чувствовать. Именно так и случилось с гостями Женевьевы. А возможно, каждый из них был настолько поражён произошедшим, что сознание еще не вырвалось из этого плена. «Почему ты осталась, зная, что мы можем бросить тебя на одном водоема, где ты пролежишь вечность?» Первым обратил на нее внимание Арсений. «Я услышала слова, которые помогли мне сделать выбор». «Выбор? Между тем, кто из нас зло, кто добро?» «Если бы вы знали, кто я и почему помогала Минару!» Ее слова заставили людей придержать сколыхнувшееся в душе негодование. «Разыгрываешь перед нами раскаяние?» Пронзила ее взглядом Хельга. «Откуда нам знать, что ты не помогаешь Минару?» «Вы вправе мне не доверять, но выслушайте меня!» Нарине обращала свои слова ко всем, хотя взор был устремлен туда, где в стороне от остальных, не глядя на нее, стоял Евсей. «Я часть той древней истории, в которой бог Минарцев стремится поставить точку. Я дочь вождя племени Тубейцев. Из-за меня разразилась та война!» С горечью произнесла Нарине. Минар потерял всех, кто поклонялся ему, и с тех пор много веков искал справедливого возмездия. Мою душу не приняла Алория, и она скиталась по миру, не зная, как искупить вину моего отца Галара. Однажды я и Минар встретились. Он привел меня в свое святилище и дал мне тело из жемчуга, который когда-то добывали минарцы. В благодарность я стала возносить ему молитвы, и постепенно Минар стал обходиться без энергии магов. Взамен он пообещал, что я искуплю вину отца, и моя душа бретет покой. Тогда он предложил тебе гнусное покушение на...» Не смог выговорить имя своей богини Филискатус. «Поверьте, Минар не посвящал меня в подробности своих планов. Я всего лишь должна была помочь ему с кружалем в храме Тутропан. Он дал мне магический пояс, превративший мое жемчужное тело в настоящее человеческое. Я была несказанно рада этому». Ведь тогда я не знала, что стала двойником вашей Елеоль. А если бы ты знала, чем все обернется, ты бы перестала ему помогать? Я узнала только сейчас, какова цена моей свободы. Я всегда сомневалась, что Минар сдержит свое слово». Девушка взглянула на Хельгу и сказала. «Вспомните, тогда в храме Тутропан я видела вас, но сделала вид, что не заметила. Сомнения заставили меня так поступить, а потом... в мире Петра Когда вы сказали, что Минар обрек на верную смерть Арсения, я засомневалась еще сильнее в добрых намерениях божества. Но я старалась его оправдать, надеялась, что вы ошибаетесь. И здесь, когда же Невева подтвердила слова Минара, я решила, что он все таки был прав и честен со мной. Она тяжело вздохнула. Да, незадолго до встречи с вами он рассказал мне о Елиоль и подговорил выдать себя за нее, чтобы я выведала о ключе. А когда ключ оказался у меня в руках, Чаша весов склонилась в сторону Минара. Но вы остановили меня и не позволили совершить ошибку. Теперь вы вправе бросить меня на одного водоёма. Но если дадите мне шанс, я оправдаю ваше доверие». Девушка с надеждой посмотрела на окружавших ее людей и замерла в ожидании. Переглянувшись, гости Женевьевы выбрали мудрейшего из них. «Мы не пережили тех страданий и испытаний, которые выпали на твою долю, дочь Галара». Сказал Талас: Мы всего лишь люди, которым свойственно слушать не только разум, но и сердце. Наше сердце часто ошибается, но сложный момент только его подсказки и нужно принимать в расчет. Старец еще раз взглянул на своих спутников и продолжил: Наше сердце подсказывает, что мы должны дать тебе этот шанс. Хельга нехотя кивнула, филискатус промолчал, сурово сдвинув брови. А молодой маг обернулся к брату. И все как будто ожил. Он стоял молча, не шелохнувшись, слушая объяснения и оправдания на Рене. Но когда Талос, выразив общее мнение, сказал, что ей вновь доверяют, каменный воин подошел к девушке и произнес: «Твоя душа действительно должна покинуть наш мир, когда это все закончится». Жемчужная рука на Рене коснулась каменной ладони Евсея, и он услышал, «Если моего желания кто-то спросит, я останусь». «Ну что ж, мы приобрели союзника». Потеряя ладони, воскликнул Арсений. «А теперь нужно отправляться в долину эл -Алианов. «Да, выбора у нас нет», — с сожалением проговорил Талас. «Диск найдет дорогу». «В этом нет никаких сомнений», — заверил молодой маг. «Колесница богини Чародис принесет нас в долину эл однако...» Арсений сделал паузу, как будто что-то вспомнив. «Женевьева просила меня не искать долину до встречи с Елеоль. По ее словам, человека там ждет неминуемая гибель. Я не ослышалась? Насторожилась Хельга. Мы отправимся на верную смерть? Что там представляет для нас опасность? Присоединился к ней Таллос. Элолианы. Вместо Арсения ответил Филискатус. Мне известно, что эти невидимые существа способны довести человека до безумия. Они питаются энергией наших мыслей. Им все равно счастливы мы или убиты горем. Если мы счастливы, Элолианы сделают так, что наше сердце переполнится этим и разорвется. То же они сделают и во втором случае». «Ну, звучит не так страшно», — пожала плечами Хельга. «У них же нет зубов, чтобы откусить нам голову или щупалец, способных задушить». «Они то, чего мы пока не понимаем и недооцениваем опасности», — возразил Талас. «Согласен, но вы уже сказали, что иного выбора нет», — заметил Арсений. «Всем не обязательно подвергать себя риску». «Я могу пойти один». «Не оскорбляй нас, мальчик!» вспыхнула Хельга. «Среди нас нет пугливых!» Воцарилось молчание, которое нарушил Талас. Сняв амулет, он потер его и сказал. «Женевьева всегда что-нибудь не договаривает. Едва он положил украшение на стол, несколько узелков развязались сами по себе, и тонкие кожаные веревочки быстро переплелись так, что из амулета получилась крохотная фигурка матери рода. Она поднялась над столом и, вспыхнув, явила полупрозрачное ображение Евы. «Я рада, что Талас не забыл наш секрет», — сдержанно произнесла она. «Я теряю силы, но успею предупредить об опасности, ждущей вас в долине». «Мы знаем про Элолианов», — проворчала Хельга. «Скажи нам, как их можно обезвредить». «Для начала вам нужно их увидеть», — невозмутимо продолжала мать Рода. «Здесь, в башне, хранится шарф, Пропитаны кровью второго воплощения Живого Света. «Разорвите его на ленты и повяжите на глаза, когда окажетесь в долине. Эллианы сейчас вокруг вас, но увидеть их сквозь шар вы сможете только там». Ображение Вьева начал таять, и она заговорила быстрее. «Вы поймете, что пора взять ленты, когда ваши диски упадут. Но как их уничтожить?» — повторила Хельга уже растворяющейся дымке. «Ну вот, всегда что-то не договаривает покачал головой Талас и обратился к Арсению. «Нужный нам шарф где-то здесь». Молодой маг без лишних слов использовал магические силы и перенес из тайника легкую ткань с бурыми пятнами давно засохшей крови. Фелискатусу доверили нарезать с помощью магии шарф на ровные ленты, что он с удовольствием и сделал. Арсений убедился, что лента досталась каждому, и предложил, не теряя ни минуты, отправиться в путь. Братан на Рене согласились, не раздумывая. Аталас помедлил с ответом. «Ты уже стал частью событий, которые войдут в историю», — подошла к нему Хельга. «Ты можешь вершить ее, оставшись в Бантолии, ведь местные жители ждут от своего главного мудреца и слов, и действий». «Нет, ты была права, заметив мою растерянность. Мне не с чем идти к бантолианцам. Я не знаю, что следует предпринять для возрождения Бантолии. Может, новое путешествие прояснит мои мысли?» Наверняка. Поддержала его воительница. Не теряя больше ни минуты, путешественники запрыгнули на диски и направились к северу, где за бантелианской пустошью и горной грядой открывались заснеженные просторы Хилтерана. Диски, подчиняясь команде отыскать долину Эллалианов, несли их над выжженными пепелищами храмов Архиса, что точно рано зияли среди яркой зелени городов. Миновав Хилтеран, они повернули на восток безлюдным землям за Петритой. Путь освещали звёзды и ясная луна, а к рассвету они надеялись оказаться в долине у каменного озера. Дисков было всего четыре, и поэтому пришлось потесниться. Евсей полетел с Нарине, а Хельга с Талосом. Фелискатус управлял последним диском, замыкая колонну. Арсений возглавлял ее, и тоже был один. Казалось, он напряжённо всматривается в растилающиеся внизу пейзажи, пытаясь разглядеть ручейки и редкую растительность в ночной темноте но мысли его были далеки отсюда. С каждой минутой Арсений становился мрачнее, изредка поглядывая на брата. Евсей летел чуть позади, справа от него. Брат обнял Нарине, а девушка оплела каменного воина жемчужными нитями. Евсей шептал что-то новое возлюбленной, отчего на ее губах расцветала улыбка. Заметив воркующую парочку, Талас чуть крепче обнял стоящую перед ним Хельку. «У тебя лента сейчас развяжется» мягко сказал он. Еще перед полетом Хельга повязала лоскут на шею, наподобие шарфа, и сейчас встречный ветер безжалостно трепал слабо затянутые концы. «Сможешь затянуть покрепче? Мне самой неудобно», — попросила она. «Только смотри не придуши меня ненароком». Она улыбнулась, показывая, что последнее было шуткой. «Боишься, что я причиню тебе вред?» Талус удивленно поднял брови, хотя было видно, что он понял шутку и подыгрывает. Неужели настолько мне не доверяешь? Я ничего не боюсь. Жестко ответила Хельга, ее губы плотно сжались. Женщине не стыдно бояться. Талус тоже стал серьезным, и между густых бровей залегла складка. И уж тем более признаться в этом мужчине. Хочешь назвать меня трусихой? Хельга сердито прищурилась. И кто бы это говорил? Беззащитный старец, который даже сражаться не умеет. Я женщина, но в бою одолею тебя даже без оружия. Ты хочешь сказать, что я уже не мужчина? Повысил голос Талас. Да ты никогда им и не был, усмехнулась Хельга. Ах, вот как ты думала обо мне! Негодующе воскликнул Санторий. А знаешь ли ты, что я женился на тебе из жалости? Лживый мерзавец! Хельга попыталась скинуть его с диска. Ненавижу тебя! «Да лучше бы тебя в колыбельке задушила собственная мать! Зря я ее остановил!» «Я сама тебя сейчас придушу!» Талас и Хельга вцепились друг другу в горло, и наверняка их спор завершился бы трагедией, если бы диск не начал резко снижать высоту. Диски Арсения и остальных тоже стали приближаться к земле и вскоре сбросили своих пассажиров на песок. «Что с нами?» — спохватился Талас. «Мы едва не убили друг друга!» «Я тоже чуть не набросился на Евсея», — недоумевая проговорил молодой маг. «А я был готов растерзать на Рене», — признался Фелискатус. «Это воздействие элалианов», — догадалась возлюбленная Евсея. «Диски упали, а значит, мы в долине». «Почему же я сейчас не хочу броситься на брата?» «А зачем ты хотел на меня наброситься?» «Потому что ты далеко не подарок. Ты тоже не святой». Братья действительно едва не накинулись друг на друга, и только окрик Талоса привел их в чувства. «Остановитесь!» – воскликнул Санторий. элелианы не просто питается энергией наших мыслей. Они направляют ход наших мыслей, усиливают чувства». «Но, Но как, как они это делают?», делают – почти в один голос спросили остальные. «Они, очевидно, выискивают что-то в нашей памяти и подбрасывают сознанию, как дрова в печь» заставляя пламя разгораться сильнее. Вспомните, когда мы на кого-то сердимся из-за пустяка и потом долго не можем прийти в себя, наши мысли об этом человеке с каждой секундой становятся хуже и хуже. И в итоге простая обида через пару минут рискует превратиться в лютую ненависть. Элолианы -э не дают нам остановиться. «Теперь понятно, почему мать Рода всегда говорила «Не кормите собой элолианов», -э — улыбнулся Арсений. «О, матушка, как нам ее не хватает!» Она ведь мудрее нас. Она такая загадочная. Она... «Остановись!» — вновь воскликнул Талас. «Контролируй ход своих мыслей!» Он посмотрел на остальных и добавил. «Это касается всех нас!» «А почему ты постоянно указываешь, что нам...» Вспыхнула Хельга и вдруг закрыла себе рот руками. «Как они нас находят!» Испуганно схватился за голову Фелискатус. «Мой мозг сейчас лопнет от мыслей!» «Кажется, Эллиана фраждаем мы сами», — заключил Талас. «Но здесь они обитают». «Я ничего не понимаю!» Быстро проговорила рыжая воительница и опять закрыла себе рот. «Не рот нужно зажимать, а контролировать мысли!» — крикнул Талас. «Сколько можно повторять? До тебя так трудно доходят мысли! Ты вообще!» Старец вдруг испугался и сам закрыл себе рот. Внезапно они увидели две статуи. Одна каменная, а вторая — жемчужная. Глаза из были перевязаны полупрозрачной лентой, а взгляд устремился на долину, показавшуюся впереди. Люди тут же нашли свои ленты и последовали примеру Евсея и Нарине. Картина, открывшаяся и взору, пугала и поражала, вызывая бурю восторга и легкого ужаса. Посреди голой пустыни на фоне оранжевого неба величественно вышагивали гиганты, переставляя невероятно длинные тонкие конечности. Одни напоминали пузыри с гирляндами надувных цветов, другие были усеяны отростками, похожими то ли на рога, то ли на иглы. Третьи расплывшимися медузами порхали в небе или тучи дрейфовали между гигантов, цепляясь отростками за них. У прозрачных существ не было ничего, напоминающего глаза или нос. Но некоторые элолианы раскрывали подобие пасти и поглощали более мелких, отчего сразу становились крупнее и преображались в иную форму. Взгляните! Вдруг послышался возглас Фелискатуса, указывающего на упавшие диски. Путешественники перевели взгляд на них и увидели присосавшееся к Малахиту создание, похожее на прозрачных гусениц. А внимательно посмотрев друг на друга, заметили нечто, поразившее их еще больше. «У тебя вокруг головы нимб, поросший грибами!» — указала пальцем Наталоса Хельга. «И у тебя тоже!» «И это вовсе не божественные нимбы, которые изображают фолидарцы возле головы чародис». «Это оболочка, и она окружает твое тело». Хельга посмотрела на свои руки и увидела вокруг них чуть светящийся контур. Он, как и заметил старец, окружал ее тело. Также оболочки были вокруг остальных, за исключением Евсея и Нарине. Элолианы пульсирующими щупальцами торчали во все стороны из их тел, просачиваясь между камней и жемчужин. «У тебя на голове огромный гриб», подойдя к Арсению, сказал Евсей. «Надеюсь, он больше, чем твой». Тут же парировал молодой маг. «Не надейся, мой всегда был!» Евсей вдруг осекся и стал повторять. «Контроль мыслей, контроль мыслей, контроль мыслей!» «Вот именно, контролируй свои мысли!» Шутливо погрозил пальцем Арсений. «Твои лалианы растут на глазах!» Нечто, напоминающее грибы, действительно увеличивалось в размерах быстрее, чем тесто на опаре. Но если бы молодой маг видел свою голову, то не стал бы смеяться над братом. «Женевьева нам не сказала, как бороться с элолианами!» Возмущенно проговорила Хельга, пытаясь стряхнуть со своей головы прозрачные наросты, колышущиеся от ее взмахов, как подводные растения в водяном потоке. «Мы тут сойдем с ума!» «Может, вы попробуете обратиться к Алоре и попросите у нее оружие против элолианов?» Предложил Арсений. Талос задумчиво погладил бороду, отчего на его нимбе появилась парочка новых грибов. Затем он опустился в позу для медитации, а путешественники привычно замерли в ожидании. Прошло несколько минут, в течение которых никто не пытался на кого-то наброситься ни с поцелуями, ни с кулаками. Однако у каждого заметно вырос один из элолианов, а затем слился с элолианом соседа, и вскоре над людьми начал надуваться общий элолиан. В то же время спутники Талоса увидели, как его нимб очистился от наростов, а вокруг засветилось еще несколько оболочек, и на голову старца посыпались сверкающие пылинки. Затаив дыхание, люди наблюдали за его общением с Псентам, а когда Талос медленно открыл глаза, устремили к нему вопросительные взгляды. «Увы», — вздохнул старец, — «Псентам не дает положительного ответа». Вдруг он посмотрел на Евсея и сказал, «Сынок, на тебе нет эллианов!» «Правда?» — обрадовался каменный воин. «Значит, получилось!» «Рассказывай!» — потребовала Хелька. Я увидел, как они исчезают у Таласа и попытался контролировать свои мысли. Но я не смог от них избавиться, — начал юноша. Тогда я просто стал твердить «Хочу мангустин! Хочу мангустин!» Я старался вложить в эти слова максимум желания, а потом резко принялся петь песенку. «Может, ты уже начал сходить с ума?» — засомневалась Хельга. «Нет, Евсея оказался догадливее всех нас». «Глупая песенка не дает мыслям появляться в голове, а значит, и не дает пищи для эллилианов», — приобнял брата Арсений. «У меня чудесный брат, он наделён массой достоинств. Вы даже не представляете! Начинай петь песню!» — усмехнулась Хельга, прервав поток комплиментов. «А то растущий гриб заставит тебя целовать брата и взять его на руки». Несмотря на кажущуюся абсурдность идеи Евсея, его способ избавляться от эллилианов оказался эффективным. Путешественники, не уверенные в том, что не сходят с ума, все таки продолжили свой путь по долине эл -Элянов. Направление им указали лежащие на песке диски, которые сейчас выглядели как темные пятна на дне огромного торта из дрожащего желе.